Веселый закат Суровой империи Между тем подступили романтические 60-е, а потом и Декадансные 70-е, а потом и вовсе распад 80-х. Несколько обескураженный закупками зерна у капиталистов, покоритель космоса впервые задумался о перспективах плановой экономики и ракетно-ядерного щита, всю эту экономику поглощающего. Двусмысленно по-троцкийски звучала комсомольская песня «Есть у революции начало, нету революции конца». Народ твердым шагом двинулся в накопительство и вещизм, минуя разложившиеся, как кит на берегу, останки идей. Те, кто был склонен задумываться... Даже не удивлялись, как быстро чекистская коженка превратилась во внешторговский лайковый пиджак. Утро патриции времен развитого социализма начиналось контрастным душем и расстренным запахом французской туалетной воды, а Гитера на кухне всматривалась в овальное зеркало, раскрашивая лицо в цвета страсти и разврата. День проходил в томлении праздности. Вечером скудные припасы всего города превращались в деликатесы для немногих. На окраине империи, как всегда, шла война, а митрополия веселилась и рядилась в дамы королей, валетов и тайных тузов. 60-е и 70-е создали почти униформу для советской аристократии, богатых подпольных торговцев, наследников власти и властительных наследников. Этот обязательный набор открывала национальная рабочая одежда потенциального стратегического и постоянного идеологического противника.